Глава двадцать третья. Утром первая мысль Давида была о запруте. За завтраком он говорил только о ней, и ему не терпелось поскорее тронуться в путь. Потом он долго стоял и смотрел на дело своих рук. Полукруглый ковш, выложенный из камней, напоминал скорее дуршлаг. Из щелей отовсюду били струйки, вода снова устремлялась в прежнее русло. «Ты мне поможешь?» Они натаскали более крупных камней, усилили стены и ковша и заткнули щели ветками. Оба работали, не покладая рук. Мартин трудился почти так же увлеченно, как и Давид, стараясь при этом не принимать на себя руководство строительством. Это был проект Давида, он должен был выступать в роли и застройщика, и архитектора. Потом Давид опять и долго стоял и смотрел, сначала робким, потом радостным и, наконец, гордым взглядом, как двойная каменная стена, заштопанная ветками, держит воду, образуя за пруду. Правда, вода все еще пробивалась сквозь плотину, но цель была достигнута. Крохотное озерцо заполнило ковш до краев. «Классно у тебя получилось, Давид!» Он сделал несколько фотоснимков. Давид не захотел гордо позировать перед запрудой Он робко стоял сбоку. «Через год мы снова придем сюда и посмотрим, что стало с запрудой». Чуть не сорвалось у Мартина с языка. «Как не жалко расставаться с запрудой, но пора идти», — сказал он вместо этого. Давид молча смотрел на свое детище. Потом выбил ногой и оттолкнул в сторону один камень, второй, третий... Шагнул в ковш, не обращая внимания на то, что промочил ноги, расчистил русло, вышел из воды и посмотрел на бегущий ручей. В лице его Мартин не увидел ни досады, ни грусти, оно было спокойно. Пожав плечами, Давид подошел к нему и взял за руку, готовый идти дальше. Они устроили привал там же, где и вчера. Мартин и снял Давиду мокрые ботинки и носки. «Хорошо, что светит солнце». «Но мы не можем ждать, пока высохнут твои ботинки, а мои тебе великоваты». «Я знаю». Давид приставил свою ногу к ноге отца и рассмеялся. Они сидели и ели последние бутерброды и яблоки, глядя на зеленые склоны в белых пятнах цветов и на озеро с маленькими островами. На этот раз красота не вызвала у Мартина грусти, ему было не до нее. Он с тревогой думал о том, сколько им еще идти до машины. Простудится ли Давид и что скажет на это ула? В машине он снова снял с него ботинки и носки, включил печку, и вскоре ноги Давида согрелись. «А зачем ты сломал запруду? Чтобы она сама не сломалась. Значит, все, что недолговечно, должно быть разрушено? Как безжалостно и страшно. Откуда это у Давида?» Неужели это его предстоящая смерть незаметно создала атмосферу разрушения? Он посмотрел на сына, восседавшего рядом с ним в своем детском автомобильном кресле, как король на троне. Может, компостная куча понравится ему, потому что это нечто постоянное? Потому что ее можно снова и снова восстанавливать и добывать из нее землю? Он завтра же изложит Давиду свой план. Улы дома не оказалось. Она сообщала в записке, что в галерее Вернисажа помощница подруги заболела, и ей придется взять на себя ее обязанности. Что пицца уже в духовке, а в холодильнике собственноручно приготовленный ею шоколадный мусс. И что ей не терпится услышать завтра утром рассказ о приключениях своих путешественников. Когда Давид уснул, он снова сел за письменный стол. «Вчера и сегодня ты строил на ручье за пруду. Это была не просто игра, это был труд, и я поразился твоей целеустремленности и твоему терпению. Ули не нужно будет говорить тебе, не ленись, старайся, хотя это вообще не в ее правилах. Скорее ей придется предостерегать тебя, смотри, не перетрудись, ты слишком много работаешь. Я бы охотно поделился с тобой соображениями по поводу того, какое место должна занимать в нашей жизни работа. Мы должны отводить ей столько места, чтобы можно было решать задачи, которые мы берем на себя, заботиться о тех, кого нам доверила судьба, и не зависеть от других. Но какие задачи и сколько их мы должны брать на себя? У меня нет рецепта. Я в своей жизни боялся пропустить задачи, которые стоят того, чтобы их решать, и на всякий случай брался и за те, которые этого не стоят. Может, мне следовало быть внимательнее? Не знаю. Я знаю одно и хочу, чтобы ты тоже это знал, и всего остального, и что я ради них отказался от каких-то задач или решал их спустя рукава. И что мне следовало любить больше и не только женщин, чью любовь я принимал как нечто само собой разумеющееся, но и свою мать, когда она состарилась. Сегодня много говорят о так называемом work-life balance, баланс между работой и личной жизнью но работа – это часть жизни. Кто-то отдает все свои силы работе, кто-то семье, у кого-то на первом месте хор или оркестра, у кого-то предвыборная борьба. Баланса не бывает. В жизни нам постоянно приходится танцевать одновременно на четырех свадьбах.